глава первая пищеварение шаг за шагом первая остановка ротовая полость вы кладете еду в рот а что дальше сначала она встречается с зубами языком и слюной которую выделяют слюнные железы в этот момент приводится в действие четыре мышцы жевательные височные медиальное крыловидное и латеральное крыловидные. они отвечают за движение нижней челюсти и следовательно всех ее зубов и что потом жевать зубы зубы играют важную роль в процессе пищеварения ими мы разрываем разминаем размельчаем пищу перед тем как ее проглотить Количество зубов меняется на протяжении жизни, и из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением. Есть два периода, когда у человека неполный комплект зубов. В детстве и во многих случаях старости. Жевательная сила достигает пика, когда комплект зубов перестает быть смешанным. Выпали все молочные зубы и остались только постоянные. Так будет лет до 40, а потом они начнут выпадать. У пожилых людей из-за нехватки зубов возникают трудности с пережевыванием пищи. В результате полезные вещества хуже усваиваются в организме. Первые протезы. В 17 веке европейские державы безостановочно нанимали суда для перевозки тростникового сахара из Южной Америки. Он высоко ценился среди богачей, несмотря на то, что портил зубы. Обеспеченные мужчины и женщины уже в молодости теряли зубы и начали искать решение этой проблемы. Первые протезы были очень примитивны и совсем не эстетичны. На деревянную основу крепили из челюсти лошадей или осла. Поскольку зубы этих животных довольно крупные, такие протезы искажали лица тех, кто их носил. В конце XVIII века зубные протезы стали изготавливать из фарфора. Выглядели они гораздо привлекательнее, но были хрупкими. Они легко откалывались, и если пища была очень твердая, их приходилось снимать, чтобы не сломать. Неудачные решения. Тогда кому-то пришло в голову, что было бы лучше заменить человеческий зуб другим человеческим зубом. Для этого использовали зубы повешенных, которые не всегда были в лучшем состоянии. Дошло до того, что люди расхищали могилы, чтобы заполучить эти сокровища. В 1815 году, после битвы при Ватерлоу, мастера протезов довольно потирали руки. Они могли удовлетворить спрос, так как в их распоряжении оказались зубы погибших солдат. Они крепились уже не на деревяшку, а на основу из слоновой кости или клыка моржа. «Когда плохо пережеванная...» Еда попадает в желудочно-кишечный тракт, организму приходится выделять больше пищеварительных соков. Со временем это может привести к гастриту, язве, недоеданию и прочим болезням. Как некоторые животные обходятся без зубов? Поскольку у домашних птиц нет зубов, им приходится класть в рот камни, чтобы с их помощью перетирать пищу. Так делают некоторые другие виды пернатых и рептилий. Когда камни становятся негодными, их выплёвывают и находят новые. Первыми у детей появляются молочные зубы. Не подумайте, что это название связано с тем, что они сделаны из молока, единственной пищи в течение первых месяцев жизни. Молочными их называют из-за цвета. Он белее, чем у коренных. Твёрдая ткань и эмаль молочных зубов более тонкие, поэтому их цвет светлее. Никогда не забуду звонок своей подруге Анни, чтобы поздравить ее с рождением дочери. И первое, что она мне сказала, было: "Альба родилась с одним зубом". У здоровой и пухленькой малышки торчал один нижний резец. Врожденные зубы явление очень редкое и встречается только у одного из двух-трех тысяч новорожденных. История обернулась настоящим испытанием в первые дни жизни Альбы, потому что врождённые зубы создают младенцу трудности при сосании груди. В некоторых случаях зуб не очень хорошо укреплён, и есть риск, что ребёнок его проглотит. Обычно в таких ситуациях зуб удаляют и ждут, когда на его месте примерно через 6 лет вырастет коренной. Альбе уже 5, и на месте дырки от врождённого резца начал расти постоянный. Формирование молочных зубов начинается на третьей неделе гестации. Гестационный возраст – это разница между 14 днем до даты зачатия и днем родов. Гестационный возраст является не фактическим эмбриологическим возрастом плода, а универсальным стандартом для акушеров и неонатологов при обсуждении созревания плода. У новорожденного малыша уже есть 20 зубов, просто все они спрятаны в деснах. Количество зубов варьируется. Молочных 20, а коренных 32. То есть у взрослых их на 12 больше, следовательно, из-под выпавшего молочного зуба вылезает не один постоянный зуб. Можете ли вы представить ребенка с двумя зубами, занимающими всю его челюсть? Он был бы похож на дельфина. Существует четыре типа зубов, и у каждого своя функция. Тип первый — резцы. Расположены в передней части челюсти. Четыре снизу и четыре сверху. Ими мы откусываем пищу. Они первыми прорезываются у ребенка, и это проходит примерно в шесть месяцев. Тип второй — клыки расположены рядом с резцами, имеют более заостренную форму. Функция – разрывать пищу. Всего у нас четыре таких зуба, два снизу и два сверху. Молочные клыки появляются у ребенка примерно в шесть месяцев, коренные – приблизительно в одиннадцать лет. Тип третий – премоляры. Отвечают за первую фазу жевания пищи. Всего у нас восемь премоляров, четыре снизу и четыре сверху. Они начинают прорезываться с 15 месяцев. Коренные появляются приблизительно в 10 лет. Тип четвертый – моляры. Всего их 12. Функция измельчать пищу. Молочные моляры начинают прорезываться с 12 месяцев. Первые коренные появляются с 6 лет после того, как выпали молочные, а вторые Между одиннадцатью и тринадцатью годами. Уход за зубами. Это то, что начало волновать человечество много столетий назад. В средние века французский врач Гиде Шуляк, годы жизни 1298-1368, в своей книге «Inventarium siue collectorium in parte chirurgicale medicinae», Советовал перед сном полоскать горлом мочой, которую нужно было несколько дней собирать и настаивать в сосуде. Считается, что это была обычная практика еще в римские времена. И пусть вас не удивляют свойства мочи дезинфицировать раны и язвочки во рту. Благодаря мочевой кислоте, мочевине и аммиаку моча обладает не только дезинфицирующим, но и отбеливающим свойством. Сегодня мочевина и пероксид водорода являются ключевыми средствами для отбеливания зубов. Язык и его функции. Эта мышца занимает центр полости рта и играет важнейшую роль в процессе пищеварения и речи. У человека длина языка составляет в среднем 10 сантиметров, И у мужчин он обычно длиннее, чем у женщин. Среди млекопитающих самый длинный по отношению к телу язык имеет нектарная летучая мышь – аноура fistulata. Ее язык в полтора раза превосходит длину самого животного. Если говорить о размере, то самый большой язык у синего кита. Его вес достигает двух с половиной тысяч килограммов. В мире животных есть и другие удивительные языки. Например, у жирафа он темно-синего цвета, а его длина приблизительно 50 сантиметров. Им он может даже почистить уши. Темный он из-за избытка меланина, который защищает его от солнечных лучей. И поскольку жираф много ест в течение дня, ему долгими часами приходится стоять с высунутым языком под жарким солнцем, африканской саванны. Главные функции языка: первое, определяет вкус пищи; второе, перемещая еду в полость рта и смачивая ее слюной, формирует пищевой комок и двигает его в сторону глотки, чтобы потом его можно было проглотить; третье, участвует в речи производстве. Голосовые связки производят различные звуки в зависимости от положения языка в полости рта. На поверхности языка расположены вкусовые сосочки. Это набор рецепторов, ответственных за распознавание вкуса. На верхней поверхности расположены нитевидные и грибовидные сосочки. На задней части находятся конусовидные. Они намного больше по размеру, но их меньше. Листовидные сосочки похожи на маленькие складки на слизистой оболочке и располагаются по бокам языка. Вкусовые сосочки, как стражи, реагируют на то, что попадает к нам в рот и подают мозгу предупреждающие сигналы, если в пище присутствуют токсичные вещества, например, алкалоиды. То есть восприятие вкуса помогает нам решить, проглатывать ту или иную еду или нет и таким образом защищает пищеварительную систему. На сегодня известны всего пять вкусов. Сладкий. Им обладают углеводы и подсластители. Его мы ощущаем средней частью кончика языка. Горький. Вызван определенными неорганическими солями. Горький вкус имеет большинство лекарственных препаратов, таких как аспирин или различные антибиотики его мы ощущаем передним краем языка. Соленый. Обусловлен концентрацией растворимых ионов натрия и калия. Его мы ощущаем боковой частью середины языка. Кислый. Возникает, когда ионные каналы вкусовых рецепторов обнаруживают протоны H+, так же как и горький Он воспринимается мозгом как угроза, поскольку у многих ядовитых веществ кислый вкус. Он ощущается средней частью языка. У маме зависит от концентрации глутамата натрия и инозиновой кислоты. Его мы ощущаем передней и средней поверхностью языка. Некоторые ученые предлагают выделять шестой вкус – вкус жира или крахмалистый вкус умами, пятый вкус. В японском языке слово умами означает приятный вкус, где умы переводится как вкусный, приятный, а ми – вкус. В 1908 году японский ученый и Экэда открыл, что именно глутамат натрия, пищевая добавка Е621, придает приятный вкус водорослям комбу. Он заметил, что бульон даси с добавлением этого продукта из стружки тунца бонита имеет необычный вкус и назвал его умами. В 1913 году его ученик Синтаро Кодама обнаружил вещество инозиновую кислоту Е630 со вкусом умами в стружке тунца бонита из бульона даси. С 1960-х годов Е630 широко используется в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса. Умами чувствуется не только, когда мы добавляем Е621 и Е630. Этим вкусом естественным образом обладают многие продукты. Натуральный глутамат содержит сыр пармезан, хамон, испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок, спаржа, соевый соус, томаты. Испанские женщины, сами того не зная, тоже создавали умами. Они добавляли ломтик хамона в блюдо, чтобы придать ему пикантный вкус. Совсем другое дело продукты с глутаматом в качестве усилителя вкуса. Они, кажутся нам вкуснее, и поэтому мы едим их в больших количествах. Европейская комиссия высказалась по поводу глутаминовой кислоты, которая так встревожила общество, и заключила, что ее использование отвечает требованиям, установленным законодательством Европейского Союза в отношении пищевых добавок и не представляет угрозы здоровью. При умеренном потреблении глутаминовая кислота имеет преимущество, вызывает слюноотделение и усиливает вкус пищи. С ней не нужно досаливать блюда. Кроме того, она помогает пожилым людям восстановить аппетит. Вкусовые сосочки покрыты эпителием, в котором расположены органы вкуса. Когда пища соприкасается со вкусовыми сосочками, клетки передают соответствующий сигнал в мозг. Вот таким образом мы воспринимаем вкус. То, что одни продукты нам нравятся больше, чем другие, во многом связано с их вкусовыми качествами. Чем вкуснее еда, тем больше удовольствия она приносит. Но есть одна проблема. Нас окружает очень много невероятно вкусной еды, которая совсем не полезна. Речь идет о продуктах с высоким содержанием жиров, сахара и соли, которые действуют на мозг почти как наркотики. Журналист Майкл Мосс в книге «Соль, сахар и жир» как пищевые гиганты посадили нас на иглу Salt, sugar, fat. How the food giants hooked us объясняет, почему мы никак не можем перестать есть некоторые продукты, даже если не голодны. Кто из нас не говорил «Убери от меня это мороженое! Я не могу остановиться!» Причина в том, что из-за потребления большого количества жирного и сладкого, например, мороженого, в организме повышается уровень дофамина, серотонина, эндорфинов, опиоидов. Эти вещества оказывают седативный эффект, вызывают чувство удовольствия и, в конце концов, приводят к привыканию. Сладкий вкус и его армия фанатов. Большинство детей любят сладости. Хотя не будем себя обманывать, взрослые тоже. Это происходит потому, что, как правило, сладкий вкус имеют калорийные продукты, способствующие росту ребенка. К тому же он знаком с рождением. Грудное молоко сладкое, из лактозы. Отказ от горького тоже имеет объяснение. Дети часто тащат в рот все, что угодно, поэтому вероятность отравиться у них выше, чем у взрослых. Неприязнь к горькому защищает их от проглатывания ядов, большинство из которых имеет этот вкус. Поскольку некоторые овощи тоже горькие, многие дети отказываются и от них. Но всегда есть исключение. Когда мой сын был маленький, Он не мог проглотить даже кусочка банана, в отличие от детей моих подруг, которые обожали этот фрукт. Если на столе лежал лимон, мой сын дотягивался до него маленькой ручкой, и тот уже невозможно было отнять. Со временем мы поняли, что сыну просто не нравятся сладкие фрукты. Слюна Откушенный кусок пищи пережевывается зубами и в это же время пропитывается слюной, которую выделяют слюнные железы, находящиеся в полости рта. Они различаются по размеру и местоположению. Малые слюнные железы – это небные, язычные, щечные и губные. Больших слюнных желез всего три: околоушные выделяют 25 процентов от общего объема слюны, подчелюстные. 70%, подъязычные 5%. Клетки, которые являются частью этих желез, называются ацинарными. И бывают двух типов. Сирозные, которые выделяют жидкую слюну, и слизистые, производят более густую и богатую муцином жидкость, пилком, обладающим способностью образовывать слизь. Почему животные зализывают раны? Когда животное повреждает кожу, оно инстинктивно стремится залезать рану. Слюна обладает антибактериальными и дезинфицирующими свойствами, но, несмотря на это, во рту наших питомцев много бактерий, которые спокойно там живут. И когда животные лижут рану, они переносят туда микробы, из-за чего может начаться заражение. Поэтому ветеринары надевают на них защитные воротники. Человек производит около 1 литра слюны в день. Кто-то может подумать, что это очень много, но на самом деле это смешное количество. По сравнению с тем, сколько выделяет корова, от 90 до 190 литров в сутки. Значение pH слюны у человека колеблется в пределах 5,6-7,9. Она на 99% состоит из воды. Также слюна содержит натрий, калий, кальций, хлор и другие важные вещества, такие как амилаза, расщепляет крахмал, и лингвальная липаза, действует на триглицериды. Также слюна содержит лизоцим, который защищает от бактериальных инфекций. Миф. Слюна раздражает кожу младенцев. Слюнные железы младенцев, у которых начали прорезываться зубы, Производит больше слюны, чем те могут проглотить, поэтому излишек вытекает. Многие думают, что слюна виновата в раздражениях вокруг рта, но на самом деле это не так. В слюне содержится бикарбонат, который нейтрализует кислоты в полости рта и поддерживает нужный уровень pH. Кислотность слюны не может быть настолько высокой, чтобы вызывать раздражение на коже. И это легко проверяется с помощью тест-полосок для определения pH. Что действительно может произойти с младенцем, проглотившим много слюны, так это диарея, из-за которой возникает раздражение на ягодицах. Главные функции слюны. Функция первая. Смазывает пищу и полость рта. Функция вторая. Разбавляет и нейтрализует жидкости и токсины. Функция третья. Оказывает антибактериальные и дезинфицирующие действия. Функция четвертая расщепляет углеводы благодаря действию амилаза, который разрушает гликозидные связи, соединяющие молекулы. Функция пятая. Инициирует переваривание триглицеридов благодаря действию фермента лингвальная липаза. Компоненты слюны и их функции. Муцины. Функции. Смазывают пищу, защищают зубы от воздействия кислот, Помогают в борьбе против бактерий, вирусов, грибков. Компонент слюны. Пищеварительные ферменты. Функции. Альфа-амилазы. Переваривает крахмал. Липазы. Расщепляет жиры. Протеазы. Переваривает белки. Компоненты слюны. Лизоцим, Пероксидазы. Лактоферин. Гистатины. Цистатины. Функции. Действуют как антибактериальные агенты. Компоненты слюны: иммуноглобулин А, гистатины, цистатины. Функции: действуют как противогрибковые и противовирусные агенты. Компоненты слюны: кальций, фосфат, белки, богатые пролином. Функции: поддерживают нужное количество минералов в зубной эмали. Слюноотделение регулируется рефлексами вегетативной нервной системы. Рефлексы, отвечающие за секрецию слюны, делятся на два типа. Безусловные рефлексы – ротовая фаза регуляции. Присутствие пищи во рту стимулирует хеморецепторы, которые усиливают выделение слюны. Условные рефлексы – цефалическая или мозговая фаза регуляции. Здесь в игру вступает обоняние, зрение, слух и даже воспоминание о любимой пище. Из-за всего этого железы начинают выделять больше слюны. Хорошо, что Иван Петрович Павлов, годы жизни 1849-1936, отказался от карьеры священника, которую ему выбрал отец, и посвятил себя науке. Он доказал, что нервная система играет главную роль в регуляции пищеварения. В 1904 году он был удостоен Нобелевской премии. Опыты Павлова были просты. Он вливал в пасть голодной собаки разбавленные кислоты и наблюдал, как у нее начиналось слюноотделение. Потом он выяснил, что собака выделяет слюну, даже если она только видит или чувствует запах еды. Кроме того, она секретируется при виде человека, который кормит животное. Каждый раз, когда Павлов ставил миску с едой и звонил в колокольчик, собака истекала слюной, только услышав этот звук. Это происходило, даже если еды в миске не было. Такую реакцию вызывает механизм ассоциации, стимул, реакции. Условный рефлекс Павлова. Именно Павлов выяснил, что при виде вкусной еды у нас текут слюнки. В буквальном смысле. И это говорит о том, что нервная система также влияет и на пищеварительную. Сотни бактерий. Вы наверняка слышали о микробиоте. В совокупности микроорганизмов, населяющих разные части тела человека, которые выполняют множество функций. Например, эти микроорганизмы помогают переваривать пищу и защищают организм от патогенных агентов. У всех каналов и полостей пищеварительного тракта, от рта до ануса, своя микробиота. Многочисленные организмы являются частью бактериальной микробиоты, и их разнообразие зависит от концентрации кислорода, доступности питательных веществ, температуры, иммунологических факторов, анатомических характеристик и так далее. Только в полости рта в разное время – могут находиться до 200 различных видов микробов, при этом для 20 из них это постоянное место обитания. В большом количестве присутствуют стрептококки, а также актиномицины, вионелла парвула, нейсерии и другие. Представляете, какое столпотворение у нас во рту? Это биопленка полости рта, которую раньше называли зубным или бактериальным налетом. Биопленка, образованная слюной и живыми микроорганизмами, покрывает десны, зубы, язык. Если мы плохо чистим зубы, то соединение с ней остатков пищи может привести к образованию кислот, которые воздействуют на эмаль и вызывают кариес. Со временем биопленка может минерализоваться, и тогда образуется зубной камень, твердое отложение солей кальция и фосфора на эмали и даже на деснах. Это может спровоцировать кариес и генгивит. Теперь вы понимаете, как важно чистить зубы после каждого приема пищи. Что-то не так во рту. Иногда у нас во рту не все в порядке. Давайте рассмотрим на примерах, какие бывают патологии полости рта и как их устранить. Случай первый. Ксеростомия у Эрнеста. Однажды с нами связалась Элена. Она была очень обеспокоена здоровьем мужа. Эрнесто стало плохо во время работы, и он позвонил супруге. Его мучила сильная головная боль, а правый глаз перестал видеть. Элена отвезла мужа в больницу, где после множества процедур ему диагностировали опухоль головного мозга. Год спустя он перенес операцию и сеансы химиотерапии и лучевой терапии. Опухоль удалось устранить, но после лучевой терапии он не мог нормально питаться, помимо очень низкого веса и явной нехватки мышечной массы. Его язык был шершавым, было трудно жевать и глотать пищу. Он страдал ксеростомией, ощущением сухости во рту или густой слюны. Ксеростомия очень распространена среди тех, кто перенес лучевую терапию головы и шеи, появляется также после приема некоторых медикаментов. Чтобы облегчить симптомы, мы дали ему следующие рекомендации по питанию. Пить больше жидкости в течение дня для того, чтобы слюна не была вязкой. Есть небольшими кусочками и хорошо их пережевывать. Кусочки еды должны быть мягкими, комнатной температуры или холодными. Избегать продуктов с большим количеством сахара. Не пить газированные напитки. Можно есть леденцы или жвачки без сахара, чтобы стимулировать слюноотделение. Рекомендуется те, что содержат ксилитол, заменитель сахара, который не усваивается бактериями, вызывающими кариес. Пить воду с лимоном или напитки, которые содержат е 330, так называется лимонная кислота в виде пищевой добавки, так как они стимулируют слюноотделение. Избегать алкогольных напитков, газировок и табака. Отказаться от кофе, чая и других напитков с кофеином, который обладает мочегонным эффектом, вызывающим потерю жидкости. Следить за гигиеной зубов и регулярно посещать стоматолога, чтобы избежать воспалений в полости рта. У пациентов с сухостью во рту быстрее развиваются карии, с грибковой инфекцией и прочие заболевания. Следить за тем, чтобы во рту не появилась молочница. Данное заболевание часто встречаются у пациентов с ксиростомией. Пользоваться увлажнителем, чтобы не допускать пересыхания воздуха. Использовать заменители слюны и спреи, а также растворы, содержащие комплекс веществ, таких как гликопротеины, энзимы, кальций, фосфор, фтор и другие. Эффект от этих средств временный, тем не менее их удобно использовать перед сном, чтобы избежать частых походов за водой в течение ночи. Также мы разработали для Эрнеста план питания с учетом всех его потребностей. Белки. Потреблять. Мясо, птица и рыба с соусом или заправкой. Избегать. Сухое мясо и сухая рыба или птица без соуса. Хлеб, злаки, рис и паста. Потреблять. Рагу, суп, гуляш, отварные крупы, злаки с молоком, рис под соусом, бульоны. Избегать сухой хлеб и булочки, паста, сухой рис, жареный картофель, сухие хлопья. Фрукты и овощи. Потреблять свежие и консервированные овощи и фрукты, содержащие много воды, овощи в соусе, овощные пюре. Избегать бананы, сухофрукты, овощи без соуса или с низким содержанием жидкости напитки, десерты и прочие продукты. Потреблять минеральная вода, лимонад, овощные и фруктовые соки, оливковое масло, салатные заправки. Избегать алкогольные и газированные напитки. Случай второй. Глитоз у Люсии. Несколько лет назад Люсия, молодая мама двух маленьких детей, пришла ко мне на прием, потому что считала, что некоторые продукты ей не подходят. Чем бы она ни ужинала, утром просыпалась с ужасным запахом изо рта, который проходил в течение дня. При этом пациентка не жаловалась на рефлюкс, вздутие или диарею. Кроме того, она обращалась к гастроэнтерологу, чтобы исключить некоторые заболевания, такие как грыжи пищевода, гастрит, эзофагит, язвы желудка. Мы обсудили ее пищевые привычки, но не нашли ничего подозрительного, что могло бы быть причиной плохого запаха по утрам. Перед следующей встречей мы попросили ее всю неделю записывать все, что она ест, в течение дня. Внимательно изучив дневник питания, мы поняли, что кое-что от нас ускользнуло. Почти всегда она приходит домой очень поздно и мало ест за ужином. Купает детей, кормит, укладывает спать. После этого она съедает что-то лёгкое и, усевшись на диван, засыпает. Чистит зубы и ложится в постель. Из-за стресса на работе она может проснуться посреди ночи, в голове всегда крутится какой-нибудь проект, что мешает ей спать. Некоторое время назад у неё появилась привычка выпивать стакан тёплого молока с печеньем перед тем, как лечь обратно в кровать. Она вставала, сосредотачивала своё внимание на стакане молока с печеньем, отложив все проблемы, и возвращалась в постель. В чем проблема? В том, что после этого она не чистила зубы. Ночью pH полости рта становится ниже, более кислотным, уменьшается выделение слюны, что способствует появлению неприятного запаха изо рта. И язык, и слюна в течение дня чистят полость рта от населяющих ее бактерий. Но с низким pH... Бактерии всю ночь чувствуют себя как дома, в своё удовольствие питаясь лактозой и сахаром из печенья. В случае Люсии решение оказалось простым, но многие из вас спросят, а что делать детям, у которых уже прорезались зубы, но они продолжают сосать грудь? Когда ребёнок захватывает сосок, тот оказывается глубоко во рту и поэтому не касается зубов. Совсем другое дело, если младенец посреди ночи сосёт бутылочку. В таком случае есть риск образования кариеса, так как молоко попадает на зубы. То, чем страдал Люсия, называется галитоз. Это неприятный запах изо рта. Он встречается у 50% взрослого населения и в основном по утрам. Среди пожилых этот показатель еще выше и может доходить до 70%. С галитозом человечество сталкивается много веков, Упоминание о нем можно найти даже в Библии и Талмуде. В большинстве случаев неприятный запах вызван плохой гигиеной или заболеваниями полости рта, но также может быть симптомом системного заболевания, поражающего другие органы. Галитоз бывает двух типов – физиологический и патологический. Физиологический галитоз вызван непатогенными факторами, представленными ниже. Утреннее дыхание появляется из-за того, что ночью выделяется меньшей слюны. Уменьшение слюноотделения приводит к росту граммотрицательных и анаэробных бактерий, которые производят сернистые соединения, вызывающие неприятный запах. Возраст. В старости меняется качество и количество слюны. Использование зубных протезов. Пища может застревать из-за ношения съемных протезов, зубных мостов или брекетов что приводит к появлению неприятного запаха. Слюна. Ксеростомия или сухость во рту тоже могут вызвать галитоз, так как слюна отвечает за чистоту полости рта и отсутствие неприятного запаха. Табак. Виновен в появлении характерного запаха, который может сохраняться несколько дней после курения. Пост. Гипогликемия. Низкий уровень сахара в крови, вызванные длительным голоданием, может быть причиной галитоза. Чтобы поддерживать необходимый организму уровень глюкозы, запускаются альтернативные пути метаболизма, в процессе выделяются некоторые соединения, которые вызывают плохой запах изо рта. Некоторые продукты и алкоголь. Лук, чеснок или алкоголь метаболизируются в пищеварительном тракте и производят вещества, которые удаляются через легкие. При этом выделяются газ и летучие органические вещества. Поэтому валкотестер нужно подуть, чтобы измерить уровень алкоголя, так как он выделяется при дыхании. Патологический галитоз, наоборот, может быть вызван различными заболеваниями. Среди них кандидоз полости рта, вирусные инфекции горла, нарушение в работе околоушной слюнной железы употребление некоторых лекарственных препаратов, например антихолинергических средств, кортикостероидов и других; диспепсия, вызванная гастритом, эзофагитом, язвой желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, грыжа пищевода, инфекция, вызванная хеликобактером пилори, плохо контролируемый сахарный диабет, почечная недостаточность, острая печёночная недостаточность недостаток витаминов А и В12 или минералов, железа или цинка. Каждый из нас когда-нибудь ощущал неприятный запах изо рта. Как это ни странно, запахи бывают разными. Иногда это действительно отвратительный запах, который возникает вследствие серьезных проблем. Запах серы или тухлых яиц. Его дают сернистые соединения, появляющиеся из-за роста граммотрицательных или анаэробных бактерий. Фруктовый. Его дают кетоновые тела, кетоны. Кетоновые тела, ацетон – это продукт, который образуется в процессе расщепления жировых запасов. Когда глюкозы поступает недостаточно, они выступают в качестве альтернативного источника энергии. Кетоны, выделяемые с дыханием. Они синтезируются, когда организм использует жиры вместо углеводов в качестве топлива в процессе кетогенеза. При такой ситуации кетоновые тела накапливаются в крови, что приводит к кетозу, к состоянию, описанному выше. Они удаляются через дыхание, мочу и даже пот. Запаха мяка или рыбы возникает из-за неправильной работы почек. Если орган не в состоянии выводить аминосоединение, Такие как диметиламин и триметиламин с мочой, то он делает это через дыхание. Запах фекалий появляется, когда у пациента рвота или кишечная непроходимость. Он может появиться также при воспалении околоносовых пазух. Металлический. Потребление некоторых лекарственных препаратов, антибиотиков или антидепрессантов, витаминных комплексов, содержащих медь, цинк и хром а также химиотерапия или лучевая терапия могут вызывать такой запах. Что делать в случае галитоза? Поддерживать гигиену полости рта и зубов. Есть больше свежих фруктов и овощей, избегая продуктов, которые могут вызвать неприятный запах, лук, чеснок и прочее. Не курить. Пить больше воды, чтобы избежать сухости во рту. Исключить напитки с кофеином. Жевать жвачки с ксилитом, так как он ингибирует образование зубного налета. Кроме того, те, кто предпочитает жвачки с ксилитом, а не сахаром, реже страдают кариесом. Использовать ополаскиватель для полости рта. Пить цельное молоко. Его жиры нейтрализуют серные компоненты, вызывающие неприятный запах. Пить чай. Содержащиеся в нем полифенолы помогают нейтрализовать дурной запах.